Ходили смутные слухи, что «Сейбры» могут работать в смешанных по типам группах, обеспечивая боевые испытания новой техники. Может, это как раз такой случай? Ладно, не успели атаковать сходу, имея еще значимое преимущество в высоте. Но почему не уходят сейчас? Решили рискнуть, надеясь на численное преимущество Еще 500 метров высоты, и они пробили тонкий слой облаков. Потом еще 500. Преимущество американцев в высоте уже почти кончилось. Теперь высота была чуть больше 8000 метров. Выше превосходство мигов в скороподъемности станет еще более явным. Ниже шансы повысятся у сейбров. К этому моменту их разделяло где-то полторы тысячи метров. Огонь открывать рано, но тоже, почти. На майора можно положиться, так ведь? Ну? Я 35-й, вас понял. Вторая пара всплыла на его высоту за какие-то секунды. Они сделали пятисекундную паузу в наборе высоты, и скорость мигов быстро приблизилась к трем нулям. 900, затем 950, затем 1000 км в час. При таких условиях на равной высоте Миг вполне может уйти по прямой с набором высоты и скорости. Всего-то разомкнуть строй и продолжать подъем вверх, строго выдерживая курс, стараясь вывести американцев в район, прикрытый зенитками. Пусть они молятся, чтобы их не сняли когда они начнут пикировать, если что-то пойдет для них не так. Но у него есть поставленная комдивом задача. Он привязан к объекту прикрытия, и он не может показать никому, что боится. Высота уже почти девять Ну что, дальше вверх или рискнуть? Да или нет? Олег проверил подсветку прицела. Все было нормально». Пальцы, в тесно обхватывающих кожу перчатках не тряслись, только потели. Впрочем, это как обычно, было не важно. 35-й, принимаю бой! сказал он, вжав кнопку ларингофона. Тройка, как и положено, ответила голосами, в которых он совершенно не уловил интонаций. Теперь можно начинать. Сделав элегантные полуперевороты, Четыре МиГ-15 БИС устремились к поднимающимся за ними уже почти вплотную с Сейбром. Отворачивать уходить в пикирование те так и не стали. Тактически это, возможно, было не так уж и выгодно. Логичнее было бы попытаться потянуть время еще пару минут и подняться повыше, по крайней мере до 12 тысяч метров. Но подниматься Олегу не хотелось. Двое из летчиков были молодыми, но соотношение два к одному — это, в конце концов, не так уж и плохо, если ты знаешь, что делаешь. За себя он был уверен, летать и драться он мог бы поучить многих. Плохо было то, что ни лица, ни фамилии молодых старлеев не значили для него почти ничего» и предугадать их поведение в бою он не мог. А еще хуже то, что американцы в учителе не нуждались. Одного взгляда на то, как лихо они перестроились, элегантно выйдя из-под его туповатого первого удара, подполковнику хватило, чтобы осознать, что эти ребята так просто их не выпустят. Преимущество мигов на такой высоте против численного преимущества. Ну-ну! Избегнув атаки, сейберы разделились на два звена, сразу выстроив в каждом лесенку эшелонов с превышением друг над другом в километр с лишним. Выбивший свою четверку из пикирования между верхними и средними звеньями, Олег встал в правый вираж, и это, к его радости, оказалось удачным решением. Нижнее по высоте звено дало вверх и неминуемо обстреляло бы их, сохраняя непрежний курс. Теперь же американцы потеряли накопленную скорость и должны были разгоняться заново, а с сейбром это непросто. Верхнее же звено повторило их собственной эволюции, с большим креном уйдя в вираж, выводящий их на встречный курс. Таким образом, размен вышел как минимум равноценный, а то и проигрышный, и если учитывать хотя бы просто количественное соотношение выцеливающих друг друга машин в пределах ну, каких-то нескольких тысяч метров. Бой длился уже почти две минуты, а они все еще были живы. Косая петля, восходящая спираль, боевой разворот, виражи — с их радиусом по две с половиной тысячи метров. Американцы умело комбинировали вертикальные и горизонтальные фигуры пилотажа, а то и виражили, то вздергивали себя вверх, а то и ныряли вниз, умело и даже талантливо выматывая своих противников все сильнее с каждой минутой. Наибольшее внимание они явно уделяли тому, чтобы всегда сохранять угрозу сверху не дав мигом просто встать в вираж с выпущенными тормозными щитками, в ожидании, что первым ошибется кто-то из врагов. Да, при одинаковой тяге двигателей «Сейбр» в полтора раза тяжелее, но численные преимущества есть численные преимущества. Всякий раз разогнавшись после очередного боевого разворота, подполковник обнаруживал, что «Сейбры», все также же эшелонированы по высоте, и, по крайней мере, одна пара уже находится почти прямо над ними. Сам же он по мере сил старался удерживать темп и всем своим безумным поведением демонстрировать, что горючего у него пока много, а случится за следующие минуты, может, и все что угодно. Для примера, вот сейчас он разогреется как следует, и всех позбивает к чертовой матери. На пяти километрах высоты Миг-15-Биз мог за один боевой разворот набрать около трех метров. И хотя выше, конечно, меньше, но сейбрам все равно такое и не синилось. И все равно, уверенные в себе, не хотели выходить из боя они. А он, привязанный задачей к Аньдуну, и, зная, что в любую минуту могут вернуться для посадки эскадрильи соседей, точно так же не собирался уходить сам. Скрипя зубами, с такой силой, что отслаивались чешуйки эмали, ощущая, как от перегрузок одна за другой лопаются мелкие подкожные вены на ногах, Олег держал и держал бой всем своим опытом выжившего Уже почти в сотне воздушных схваток бойца. Полностью используя возможности машины, экономно расходы энергию и Мига, и себя самого, он продолжал драться. Это могло звучать дико, скажи он такое вслух. Но сначала через одну, а потом и через следующую минуту пилотажа на предзрывных режимах, на выворачивающих суставы нагрузках. Он ощутил, как к нему приходит сперва окончательная уверенность в себе, а потом и в тех, кто дрался рядом. Идущий за левым плечом ведомый на глазах превращался в мишку на его яке. Тот тоже был молодой и веселый. Майора Олег припомнить не мог, но и этот типаж был ему знаком. В динамиках шлемофонов не было слышно ни одного лишнего слова, кроме хриплых, отрывочных команд и докладов. Но большего и не требовалось. Настрой ребят он ощущал и так. С самого начала боя он сумел открыть огонь только один раз, когда в метрах в шестистах поперек прицела мелькнул чужой перекошенный силуэт. Новый прицел АСП-3НМ давал возможность достаточно точно работать до 800, но только теоретически. На больших перегрузках сетка уходила, поэтому в начале маневренной фазы боя Олег поставил его на непод, надеясь подобраться к кому-нибудь из врагов на 100-200 метров. Лишнего везения не случилось. Снаряды двух Коротко рыкнувших двадцати трех миллиметровых пушек прошли далеко в стороне от крутанувшего бочку Сейбра, мгновенно провалившегося вниз. Тридцать пятый крутив вправо, вправо он и дал, навалившись на ручку управления так, что металл едва не согнуло. Воздух в кабине кислый, горячо пах сгоревшим порохом. И это опять, скорее всего, лишь казалось. Проскочившая навстречу и чуть выше чужая пара чуть ли не колыхнула его машину потоком воздуха. Прицелиться благодаря его довороту они не успели ни в него, ни, хочется надеяться, в ведомого. А вот вторая пара его звена шарахнула по врагам со всех стволов. Мимо, конечно, при такой-то скорости сближения... Но красиво! 37-миллиметровый снаряд в центроплан это почти пополам. Если повезет попасть. Не повезло.